Голова 22. Гранит МК тоже был конструкцией надувной, но от обманки куклы кардинально отличался принципом. Вместо того, чтобы создавать привлекательный для атаки объект, он менял сам ландшафт поля боя. Павел провёл свой взвод в точку РНДВ за час до того, как её должны были пройти возвращающиеся к пирамиде вертушки. Этого было достаточно для того, чтобы успеть подготовиться к радушной встрече и глаза долго не мозолить, рискуя наткнуться на одну из хаотично перемещающихся орд вертушек. Активировался гранит довольно незатейливо. Сгрузив с плеч мухтара огромный рюкзак, Павел вышел из боевой машины. Открывайте верхний клапан. Операция разрабатывалась в спешке. Поэтому времени на практический инструктаж у взвода не было. Аккуратно натягивайте ткань. Она плотная, но очень тонкая, не порвите. Полковник вытащил ком плотно замотанной материи и бросил его на ровную лужайку. Ткани разворачивайте, находите баллон. Покопавшись в стёке, Павел вытащил небольшой оранжевый баллон с вентилем. Он соединялся с тканью коротким чёрным шлангом. Вентиль пока не трогать. Сначала я поставлю купол, потом вы присоединитесь. Пайл открыл подачу газа, и бесформенный ком начал быстро надуваться, превращаясь в овальный купол, причём неправильной, как бы скособоченной формы. Сероватая ткань, из которой он был сделан, начала менять цвет и пошла хаотичными разводами. Реагент, пропитывающий волокна под действием кислорода воздуха, не только менял цвет ткани, но и застывал, преобразуя поверхность в жёсткую корку. Пару минут, и конструкция приобрела ещё и искорки от близка. Как отслюдины их вкраплений в камень. Шагов с десяти купол невозможно было отличить от огромного торчащего из земли валуна. В его боку остался тоннель, в котором МКП смог бы протиснуться встав на карачки. "Ставьте свои купола здесь, здесь, здесь и вот здесь", Павел указал оставшимся четырём бойцам места, где устанавливать камуфляжные купола, а сам забрался в МКП. Ещё раз оценив взглядом получающуюся архитектурную композицию из пяти раскиданных, казалось бы, естественным образом глыб, Павел осторожно повёл Мухтара в свой булыжник. Заведя машину внутрь, он снова вышел из неё и потянул за проложенный по стенке купола тросик. Откинулась специальная занавесь, закрывая вход в купол. ткань, из которой она была сделана, тоже быстро поменяла цвет и затвердела. Всё, за колыки, сидим, ждём. Только вход за собой прикрыть не забудьте. Неформальная обстановка подразделения, состоящим из вчерашних гражданских, повлияла и на самого командира. Павел установил на мухтере взвода принудительный режим радиомолчания. Хоть и предупредил бойцов, что на время засады в эфире мышь пищать не должна, но черт его знает, вдруг у кого-нибудь нервы сдадут раньше времени. Так что лучше перестраховаться. Связь с заставой он тоже отключил, лишившись заодно и сигнала с разведронов. Опасность выдать свои позиции была слишком велика. Неподвижно сидящие МКП, фактически слепые, представляли собой идеальные мишени. Однако у Павла всё равно оставалось роскошное средство обнаружения противника. Сонар МКП был настроен так, чтобы засекать и выделять из общего фона звук рассекаемого пропеллерами воздуха. Слух Мухтара мало того, что мог засечь вертушки, так ещё и определить вектор и скорость их движения. Павел, чтобы лучше сосредоточиться, закрыл глаза и начал вслушиваться в звуки природы, раздававшиеся по ту сторону купола. Полглаза Павел следил за счётчиком времени. Бегущие на нём цифры указывали, сколько осталось до появления вертушек. Минуты отматывались стремительно, добежав до нуля, они понеслись дальше, но уже со знаком минус. Вертушки запаздывали на встречу. Чем больше становились числа на счётчике, тем больше нервничал Павел. По прошествии 5 минут он уже готов был плюнуть на радиомолчание и связаться с оставой, чтобы выяснить, почему Пришельцы опаздывают на свидание. Жух, жух, жух. Уловил далёкий звук его слух. Он однозначно приближался, причём был многоголосым. Воздух рассекала не одна пара винтов. Ждём, ждём, ждём, сам себя притормаживал полковник. А вот, кажется, и пора. Вперёд, скомандовал Павел. Резко поднимая МКП, и тонкая каменевшая плёнка разлетелась как разбитое стекло. Противник на 11 часов. След за его камуфляжным куполом разлетелись и остальные валуны. Пять мухтаров развернули корпуса в указанном Павлом направлении и выяснилось, что тонкая плёнка камуфляжного купола сыграла с Павлом злую шутку. Она то ли резонировала, то ли чуть заглушала звуковые волны, когда МКП решили явить себя миру. то до приближающихся вертушек оставалось менее 50 метров. Для огнестрельного или лучевого оружия это практически бой в упор. Вертушки шли с троем. Три широким фронтом впереди и еще две прикрывали тыл и фланги. Павел сначала выстрелил дуплетом с двух рук в центральную, потом отдал мысленную команду «Распределить цели!». В ручном режиме, тыча пальцем в интерфейс, у него бы на это ушло секунды полторы. Итак, почти мгновенно над каждым противником появилась метка, определяя цель для каждого конкретного бойца. Несмотря на досадную промашку, взвод всё-таки имел одно существенное преимущество внезапность появления. Поэтому и право первого выстрела досталось именно мухтарам. Правда, реализовали его не все. Снаряды, направленные в одну из вертушек, угодили в быстро вращающиеся лопасти и с визгом с рикошетов ушли в небо. Ещё одному пришельцу тоже поезло. Стрелок не зацепил каких-либо важных структур в его корпусе, и вертушка, слегка качнувшись, продолжила переть настрой МКП. 50 м до современного маневренного боя с сущий пустяк. Незначительная малость. Вроде только что вертушки были поодаль, но один удар сердца, и вот они уже так близко, что можно разглядеть каждую чешуйку брони. Первого вражину опять снял Павел, элегантно залепив снаряд прямо в энергоблок. Вертушка отрубилась моментально. пролетела по инерции и врезалась в машину Павла. Тот чисто инстинктивно успел поднять руку. МКПК повторил его движение. С громким лязгом пришелец врезался в Мухтара, сбив его с ног. По второй вертушке один из бойцов, перепугавшись, практически в упор врезал из заплечных ПТУРов. Два взрыва слились в один. В МКПК полетели осколки и огненные сгустки. Неприглядно, но взвод отделался испугом и обожженной краской. Павел коркнулся через себя. Трюк при управлении рычагами можно было назвать чуть ли не высшим пилотажем, но при использовании нейросвязи такая акробатика давалась вполне естественно, как будто сам на матике уркаешься. А седла сбившего его на землю урага, Павел от души приложился по его корпусу пару раз дробилкой для надёжности. Иртушка признаков жизни не подавала. Полковник Взволнованный голос Уварова расстроил торжественный момент по поводу одержанной победы. Те вертушки, которые были у реки, они перестали стрелять в воду и на полных парах идут к вам. Что с пирамидой? Пока ничего не наблюдаем. Но вы же знаете, что близко к ней дроны подлететь не могут. Вполне возможно, что я оттуда подкрепление выслали. Следи, Уваров, следи. Если заметишь ещё любую приближающуюся группу, тот же вызывай. Звод за мной. Бег по пересечённой местности в МКП. Само по себе занятие невероятно увлекательное. А если ты ощущаешь четырёхметровую громадину корпуса как собственное тело, то увлекательное вдвойне». Врезавшись в небольшую сосенку и на ходу выворотев её с корнем, Павел почувствовал сам удар. Нет, не услышал его приглушённый бронёй звук, а почувствовал, кожей, как будто не сильно с чем-то столкнулся правым бедром. Как почувствовал предплечьем и удар вертушки, которая сшиблась с ним в прошлом бою. За поломанные деревья на учениях он своих курсантов отчитывал крайне жёстко. Хочешь показать силушку богатырскую, будь дубр применить её к супостату, а не природу калечь. Но сейчас было не до забот об экологии. Спереди на взвод пёрла пятёрка вертушек. С тыла, скорее всего, от П-2, шли более внушительные силы, способные горстку МКП в порошок перетереть. Лишь бы успеть укрыться за стенами составы, лишь бы не завязнуть в долгой схватке и не оказаться в клещах. Так что прости, Сосенко сестрёнка, не только свою шкуру спасаю, а ещё и ребят вытягиваю. Грохнуло торопливое заполошное канонада впереди. Подождём. Павел выжимал из Мухтара всю мощь до капли. Пусть не все пилоты смогут выдержать эту скачку, пусть они даже все как один попадают, но сам он должен успеть к месту схватки. Идея Березова и Уварова состояла в том, чтобы за одну вылазку сорвать двойной банк. Может, пришельцы и думают нолями и единицами, но пока их тактические действия мало чем отличались от таковых у землян. В военном плане логика разных цивилизаций пока совпадала. Было ожидаемо, что когда первый взвод нападёт на вертушки, к ним тут же на помощь полетят пришельцы с речки. Но кто бы им дал так спокойно рассекать по родным просторам? Люди подготовили им двойную засаду. По плану вторую партию пришельцев встречал взвод Березова. Но люди Павла должны были успеть к началу схватки. Однако что-то пошло не так, и второй взвод рубился сейчас с врагом один на один. "Сташина, в этом как?" прокричал Пэйл в рацию, торопливо сбираясь на заросший холм. "Всё отлично, командир", отозвался Березов, и тут же Пэйл заметил, что стихли звуки перестрелки. 5:0 У нас потерь нет, отличилась кукла, завалила сразу двоих. После того, как старшина не удержался и сообщил в коротком докладе об успехах своей любимицы, у Павла вновь зашевелился в душе червячок сомнения. Ах, не всё так просто с этой разновозрастной парочкой. Однако прямо сейчас подробности их отношений выяснять времени не было. Бежать к заставе надо было во все лопатки, отступая на максимальной скорости. Павел решил не объединяться с отрядом старшины и проложил до базы прямой, как стрела курс. Как бы они ни спешили, как бы ни торопились, но пришедzeна достигли их до стен базы. Правда, последствия от встречи с ними были больше положительными. Мухтаров догнали Гонцы и выдали честно заслуженное в бою. Удивительно, но Павло почему-то в этот раз они проигнорировали. Зато Кукли выдали сразу два уровня, наделив её машиной с повышенной энергоэффективностью. и улучшенными сканерами. На заставе отряды, совершившие вылазку, встречали как героев, без музыки и швыряния цветов, но дружными аплодисментами и поздравительными криками. Павел долго продолжаться торжеству не дал. Пару минут Павел помахал приветственно клишнёй мухтара, а потом отдал команду срочно вести МКП в бокс для перевооружения. Вариант с скорым визитом мстительных пришельцев никто не отменял. Как вы их Ворота в ремзону для машины полковника открыла сама доктор Синицына. Девушка воинственно подпрыгивала и махала в воздухе кулачками. «Бах, бах, бах, и все готовы!» «Вы следили за боем?» Павел зашёл в ангар и разместил Мухтара в раме обслуживания. «Уваров вывел трансляцию на каждый монитор заставы. Какая умничка!» «Вот бы вы этой умничке да по голове не настучать, не настучать!» — проворчал про себя полковник. «Хорошо, что мы победили!» А если бы вертушки начали рвать бойцов принародно, застава бы сразу половина персонала шустро дезертировала. Жаль, конечно, что кольчуги испытать не удалось. Практически ни одного прямого попадания в ВКП не было. Сплюньте, доктор. Сплюнули? Так сплюньте ещё раз. Полковник выпрыгнул из люка на бетонный пол. Так я не в том смысле, опешила девушка. Просто научный интерес. Кстати, как там с научными изысканиями? Прогресс есть? «Есть отдельные интересные открытия, но до их практического применения дело ещё не дошло». Девушка заметно смутилась. «Эй, доктор, ты чего?» Павел подошёл к девушке и взял её за плечи. «Вы и так сделали невозможное. Взять хотя бы наши кольчуги. У институтов годы уходят, чтобы что-то подобное разработать, а потом ещё и годы на военную приёмку. Ну, к ним в руки инопланетные материалы не попадали». Вроде как отмахнулась Марина. Но было заметно, что ей приятно похвала Павла. Кстати, есть ещё один вопрос по твоей части. Равномерность начисления наград. Голеде какая загадка. Я убил двух вертушек, кукла. Таня. Марина поправила полковника на автомате, не задумываясь. Таня убила двух. И награды с горкой отцыпали. Мне кукиш с маслом дали. В чём смысл? В прогрессии? И видя, что полковник не уловил её мысль, Марина добавила: Чем выше ваш уровень, тем больше надо свершений, чтобы получить следующий. Такой принцип используется в компьютерных играх. В играх, полковник потёр лоб. Значит, пришельцы с нами в какие-то игры играть задумали. Боюсь, их мотивы для нас остаются пока тайной. Но у нас ещё ладно. Вы знаете, что по всей земле творится. И тут полковнику стало как-то совсем неуютно, забегавшись по делам заставы. Он и забыл, что за пределами Приморского края целая планета существует. «Признаюсь, не имею никакого понятия». «Это и понятно. Вон сколько на вас сразу всего навалилось. Пойдёмте, я вам покажу». Марина повела полковника в конференц-зал и усадила на одно из кресел, а потом запустила голопроектор. В центре зала появился знакомый каждому землянину с детства шарик, укрытый пеленой из облаков, с бескрайними просторами ультрамариновых океанов, и изумрудной суши, величественная матушка-земля. Но сейчас на её теле горели красными язвами полтора десятка зон. Данные из Владивостока, не ручаюсь за их актуальность, всё-таки мы получаем информацию с опозданием, но общую картину по ним отследить можно. Павел заметил, что на территории России алое пятно было самым большим по площади. Нам досталось больше остальных? Вовсе нет. Марина прокрутила глобус, давая Павлу возможность хорошенько рассмотреть всю планету. То, что зона влияния пришельцев у нас самая большая, связано с тем фактом, что у нас появилось сразу две пирамиды близко друг к другу. Это аномалия. Других таких случаев больше не зарегистрировано. Но нам очень повезло в другом. Все остальные 14 высадок пришельцев произошли либо близко к крупным городам, либо в густонаселённых районах. Там жуть. У меня есть кадры атаки на Токио, могу поставить. У нас может штурм застава начаться с минуты на минуту. Поэтому лучше опиши своими словами. Всё плохо. Сущий кошмар. По вдруг появившимся на глазах девушки слезам не трудно было догадаться, что на видео были сцены неисприятных. Город в руинах, на улицах люди мечутся. Полиция и силы самообороны ничего сделать не смогли, пока в центр не ввели полк МКПК. Да и те горели как спички. Павел отлично понимал, вся тяжесть боя в тесноте городских улиц это дело для тяжёлой пехоты, а никак не для мобильных комплексов, которые теряя свою подвижность, становились просто крупногабаритными мишенями. А с другой стороны, что пехота может противопоставить тем же вертушкам? Защищённость от лучевого оружия на нуле, огневой мощи явно недостаточно. Тут же в голову залетела шальная мысль о том, что Владивосток им защищать тоже как-нибудь придётся. Но Павел отогнал её куда подальше. Насущных проблем было выше крыши. В их ситуации планирование на пару грядущих дней было уже большим подвигом. Машины готовы, сообщил зашедший в зал для совещания техник, прервав невесёлые рассуждения Павла. Молодцы, похвалил техника Павел и поднёс к губам коммуникатор на рукаве. Героизм вот на стены. Второй и третий отдыхать.